Глава сорок шестая Фарс Треснувшись от земли, Серега здорово ушиб бедро. Поначалу не заметил, даже встал сам, на коня взобрался. А когда, подъехав к князю, стал спешиваться, Упал. Ему тотчас помогли, подняли. Причем тех же гридни Нурманы, что недавно глядели презрительно, еще бы. Серега им всем честь спас, а может и жизнь. Как бы все обернулось, если бы битва была. И будто из сочувствия к Сереге светлое небо потемнело, закапал дождик. Шатер ему, лекаря распорядился князь. Да я ничего, нормально, пробормотал Духорев, опираясь на плечи Нурманов. Поглядывает он на князя, то на оттесненных дружинниками друзей. Отдыхай, видишь, уронил Игорь. А завтра поговорим. Иди. Серега не успел ничего сказать. Гридни приняли его на мускулистые руки, повели, понесли прочь. Духорев не сопротивлялся. Поставили шатер, внутри натянули на раму парусину, кинули овчину сверху. Вот и кровать, роскошная по походным меркам. Серегу внесли, уложили, помогли разоблачиться. Чуть позже приволокли знакомые переметные суммы с серебром, сложили груды. Мол, видишь, варяг, ничего киевский князь не присвоил, а ты? Пришел лекарь. Громила семь на восемь с рожей палача, но руками, на удивление, мягкими. Помял, пощупал, смазал, где требуется, напоил сладко горьким отваром, сказал уважительно. «Поспи, Витязь, кости у тебя целы. День-два, и снова в седло сядешь». Ушел. Все ушли. Духарев слушал, как снаружи шумит воинский станк. Как по Нурманске переговаривается у тонкой стенки шатра Серегина стража. Серега задремал и проснулся от легкого дуновения. Входной полок шатра чуть приподнялся и внутрь бесшумно проскользнул человек. Замер, привыкая к темноте. Сон слетел с Сереги в миг. Меч лежал справа от кровати. Серега нашарил рукоять. Тело вялое, как опавший пенис, бедро ноет. Но каша! Скомандовал Духарев изношенному организму, и организм перестал скулить. Почувствовал, отребухачем дело пахнет. Кто это может быть? Ясно, что враг. Друг не вошел бы украдкой. Враг, которого пропустило стража? Кто? Убийца, посланный Скарпи? Очень похоже. Неизвестный двигался неслышно. Трава скрадывала звук. — Как только подойдет, я ударю, — подумал Духарев. Он очень надеялся, что сумеет ударить достаточно быстро, чтобы опередить убийцу. Вряд ли Скарпий отрядил бы на такое дело, кого попало. У Нурманов это в порядке вещей. Серега слышал сагу о нурманском парне, который как-то ночью пробрался в дом своего кровника, Отыскал в абсолютной темноте врага, прирезал его и так же бесшумно смылся. Подвиг достойный ниндзя. Чтобы его оценить, надо видеть Нурманский длинный дом, где люди лежат в повалку, а от трофейного барахла просто ступить некуда. Правда, очень возможно, что ястребы лебединых дорог так перепились пиво, что скандинавский ниндзя шагал прямо по спящим. Все это прокрутилось в Серегиной памяти в те несколько секунд, пока убийца неторопливо преодолевал те три метра, что отделяли вход от опорного шеста, за которым стояла низкая Серегина ложа. У шеста убийца остановился. «Ну же! Давай!» — мысленно торопил его Духарев. А убийца взял и сел на землю. Увидел, что Серега не спит, или решил выждать. Дух ревуждал в напряжении, чувствуя, как бесполезно утекает аварийный запас сил, а убийца все сидел. Сереге было не видно, как тот сидит, а это было важно. От позы зависела скорость его незапного броска. Убийца глубоко вдохнул. Чуть слышно. Сейчас, подумал Сергей, сжимая повлажневшую рукоять. Ты не спишь, демон? сказал убийца. Серегина пальцы разжались, и слабость тут же тяжеленным зверем навалилась на него. Что входишь как та, черт тебя подери! Хрипло проговорил Духарев. Не хотел тебя будить, отозвался Парс. Я забыл, что демоны не спят. Извини. Я не демон, буркнул Духарев. Что надо? Меня ваш князь послал, ответил Парс. Я же еще и лекарем сказался, и чародеем, проворчал Духарев, и чародеем. Легко согласился Парс. Князь велел тебя осмотреть, помочь, если получится, и заодно вызнать, куда я арамейское золото спрятал. Верно? Подтвердил Парс и подсел к Сереге ближе. Но、ну、и как? Будешь вызнавать? Усмехнулся Духарев. Да мне ни к чему. совсем тихо отозвался Парс. Я ведь с вами был, когда вы золото прятали. Вот подонок. Место ты все равно не знаешь, хрипло проговорил Духрив. Захочу, найду, возразил Парс. Достаточно примерно знать, а найти? Видал, как воду лозой ищут. Так же и клады можно искать. Вот дьявол. Правильно парни уговаривали его прирезать. — подумал Духарев. — Может, еще не поздно? Рука словно бы сама собой опять нашарила меч. — Не надо меня рубить, демон! — спокойно произнес Парс. — Я ничего не сказал князю. И не скажу. — Что тебе нужно? — голос Духарева дрогнул от сдерживаемого гнева. Парс сидел рядом, смотрел сверху на лежащего Серегу. Видел он его лицо или нет, сказать было трудно. — Я помню твои слова, демон, — сказал Парс. — Мертвым деньги не нужны? — На вашем князе печать смерти? — Не ты один ее видишь. — Кому нужны мертвые покровители? Кому нужен враг-демон? — Я не демон, — прорычал Духарев. Парс засмеялся. — Очень мелодично. — Я не демон, — прорычал Духарев. «Я смеюсь не над тобой», — пояснил он тут же. «Я смеюсь, потому что смех прогоняет страх, а я тебя очень боюсь, варяг». И тут же без всякой логики попросил. «Возьми меня к себе служить. Я мудр и умею многое». «Угу. Клады искать, например». «Мне не нужны деньги», — возразил Парс. «Я буду служить тебе не за плату». А за что? Серега не верил в бескорыстие этого человека. Мне не видно, а ты увидишь, уклончиво ответил Парс. Я буду верен тебе, Варяг. Допустим. Серега еще колебался, но чаша весов склонялась в пользу Парса. Он очень заинтересовал Духарева. Допустим. Как кстати тебя зовут, Парс? Артак. Ответ последовал почти мгновенно, и также мгновенно Серега понял, что Парс соврал. Зачем, интересно? Если ты хочешь служить мне, строго произнес он, ты должен назвать мне свое настоящее имя. Да, господин, пробормотал Парс. Я знаю, что тебя невозможно обмануть. Я жду, напомнил Духарев. Я. Мое имя Валарш. Чуть слышно прошептал Парс. Сереге это ровным счетом ничего не говорило. Ничего. Со временем выяснится, почему Парс так не хотел называть свое настоящее имя. Что это настоящее, Духарев не сомневался. «Я буду звать тебя Артак», — милостиво произнес он. «Ты мой слуга». «Да, господин», — почтительно ответил Парс. «Ты видишь». «Да». Важно подтвердил Духорев, которого очень развлекала эта игра. А теперь займись тем, для чего тебя прислали. Чем именно, господин? Ты же назвался лекарем. Вот и лечи. Или тебе свет нужен? Зачем? удивился Парс. Чтобы читать тело мудрому свет не обязательно. Это же не рукопись. Парсов взял Серегина за плечи, поддержал. Ты силен, варяг. сказал он. Княжий кастоправ поил тебя маком, но ты оказался сильнее твара. Сердце у тебя как у лошади. Я скажу князю, что ты не брал его золота. Лучше не говори ничего, возразил Сергей. Как думаешь, он нас отпустит? Ты ведь и сам знаешь, господин. Да. Он неплохой человек, Игорь. Серега вздохнул. Если бы он меньше слушал Нурманов, не обманывай себя, господин. Князь слушает того, кого хочет. Он плохой правитель, и ты это знаешь. Ты был бы лучшим. Почему ты так считаешь? Ты готов положить жизнь за своих, а он нет. Потому он вынужден идти, куда они хотят. У вас ведь воины сами выбирают себе вождя. Если они узнают, какой он, То уйдут к другому, а деньги? А вот именно, господин. Деньги укрепляют верность, но верность за деньги не купишь. Он отпустит тебя и твоих друзей, господин. Ты прославил себя и один принес ему победу. Я шипнул кое-кому из воинов, что печенеги убежали не потому, что ты победил, а потому, что победил ты. Завтра об этом будут говорить, и слава твоя вырастет. Видишь, я могу быть полезным, господин. Вижу, согласился Духреев. А теперь можно. Я немного посплю. Спи. Я побуду здесь до утра. Князь знает.